Глава 13. Звездные, но токсичные сотрудники. Мы будем восхищаться им потом. Потом. Как всеми людьми такого типа. В жизненном быту они неудобны. А потом мы скажем ай ай ай он могучий талант и человечище». И не случайно я произношу в его адрес слово «бриллиант». Армен Джигарханян о Юрии Шерлинге из интервью газете «Форвардс». «Талант, как породистый конь, необходимо научиться управлять им, а если дергать повода во все стороны, конь превратится в клячу» из письма Максима Горького Вере Жаковой, 17 июня 1934 года. «Звезда» – так в коллективе часто называют выдающегося профессионала который отличается тщеславием и особым поведением. Мне кажется, каждый руководитель хотя бы раз сталкивался с парадоксом. Сотрудник показывает блестящие результаты, бьет рекорды и считается звездой коллектива, но при этом отравляет атмосферу вокруг. В любой команде найдется такой ас. Самый эффективный продавец, гениальный программист, великолепный эксперт. Звездный подчиненный знает себе цену а порой и превозносит себя над остальными. Коллеги вздрагивают при его появлении, конфликты и интриги следуют за ним по пятам, а сам он, пользуясь статусом незаменимого, игнорирует базовые нормы поведения. Перед нами токсичная звезда. Первоклассный специалист, который добивается невероятных успехов в работе, но вместе с тем подрывает командную культуру и долгосрочную эффективность. Рассмотрим подробнее как распознать такого сотрудника, почему он становится опасным, к чему это приводит коллектив и что же делать руководителю. Почему подобных людей относят к сложным подчиненным, понятно. Управлять ими трудно. Они талантливы и порой действительно незаменимы, поэтому увольнять их не хочется. Но терпеть выходки значит нарушать справедливость и дисциплину в команде. Баланс хрупкий». Вот типичные признаки звездного сотрудника. Первый. Выдающиеся результаты. Начнем с хорошего. Звезда в самом деле может давать блестящий результат, перевыполнять планы продаж, придумывать гениальные решения, иметь уникальные компетенции. За это ее и ценят, а иногда и трясутся над ней, чтобы не потерять, чем она умело пользуется. Второй. Сложные взаимоотношения с коллегами. Для таких сотрудников характерны высокомерие, склонность к буллингу и обесцениванию чужого вклада. Токсичная звезда может публично критиковать коллег, насмехаться над ошибками, навешивать ярлыки. Ей важно подчеркнуть свое превосходство. А в результате вокруг нее нередко формируется атмосфера страха и недоверия. Третий. Несоблюдение правил и ценностей. Для звезды неписаны общие правила. Если остальным нужны дисциплина и уважение, то токсичный талант демонстративно их игнорирует. Он опаздывает на встречи, нарушает регламенты компании, зная, что его результаты прикроют любые проступки. Такое поведение показывает. Топ-исполнители считают себя выше закона. Четвертый. Грубый стиль коммуникации. Токсичной звезде присущи резкость, авторитарность, иногда пассивная агрессия. Она не умеет принимать критику, зато сама раздает ее без счета. Вместо сотрудничества – конкуренция, даже там, где нужно командное усилие. Например, такой сотрудник может намеренно не делиться знаниями, чтобы оставаться незаменимым. Пятый. Негативное влияние на атмосферу. Коллеги-звезды предпочитают держаться от нее подальше. Офисный климат ухудшается – пропадает открытость, люди боятся высказываться, чтобы не попасть под удар. Исследование Гарвард Бизнес Ревью отмечает, что подобные токсичные рок-звезды в буквальном смысле способны испортить рабочий опыт большинству сотрудников. Команда перестает быть единым целым и распадается на индивидуалов, каждый сам за себя. Токсичная звезда — это дилемма, с одной стороны, достижения такого сотрудника очень важны, с другой, его поступки и поведения отрицательно сказываются на коллективе. Как метко сформулировано в знаменитом культурном кодексе Netflix, в команде мечты нет места блестящим негодяям, цена их присутствия для общей работы слишком высока. Иными словами, Выдающийся результат одного человека не стоит того, чтобы пожертвовать эффективностью и здоровьем всей команды. Почему когда-то отличный специалист превращается в токсичного? Причины обычно кроются как в личных качествах самого звездного сотрудника, так и в ошибках менеджмента. Первое Культ результатов без учета поведения. Во многих и российских, и иностранных компаниях долгие годы царила установка «результат превыше всего». Если сотрудник приносит деньги или выдает продукт, ему прощают ужасный характер. Подобная среда сама взращивает токсичных звезд. Руководство, закрывая глаза на их выходки фактически поощряет дурное поведение. Со временем такой сотрудник убеждается в собственной незаменимости и начинает считать, что методы оправданы цифрами посмотрите на мои показатели. Ведь компания сама давала сигнал, что главное – перевыполнение плана, а уважение и ценности – вторичны. В итоге формируется порочная практика. Топ-исполнителям дозволено то, за что других бы наказали. Второе. Недостаток управления и обратной связи. Нередко звездные сотрудники становятся токсичными из-за слабого менеджмента. Руководители могут бояться конфликтовать с ценным профессионалом, избегать жесткого разговора, пока ситуация не выйдет из-под контроля. Если не давать обратную связь и не обозначать границы, плохое поведение укореняется и расцветает, и чем дольше звезде все сходит с рук, тем сложнее потом скорректировать ее повадки. Третье. Личные качества и выгорание. Высокие достижения зачастую идут рука об руку с амбициями и стрессом. Некоторые звезды склонны к нарциссизму, читайте про это в первой книге «Сложные подчиненные», или обладают низким уровнем эмпатии. Им трудно сопереживать окружающим, они фокусируются лишь на себе. Под давлением ожиданий такие люди могут выгорать, становиться раздражительными, срываться на коллегах. Вместо того, чтобы попросить помощи или признать ошибки, токсичная звезда нередко выбирает атаку, защищая свое эго и статус ценного кадра. Четвертое. Неправильная мотивация и чрезмерная культура соревнований. Если корпоративная культура слишком конкурентна, если каждый сам за себя, то высокие результаты часто обеспечиваются агрессией. В условиях, где работников ранжируют и превозносят только героев, некоторые начинают идти по головам без командных ценностей, звезда легко решает, что цель оправдывает средства. Кроме того, звездная болезнь может развиться у талантливого сотрудника, если его постоянно перехваливают и ставят на пьедестал. Теряется самокритичность, появляется чувство вседозволенности. Подытожим причины. Звезда ведет себя эгоистично, если организация это позволяет, и если у сотрудника нет внутренней осознанности. Наша задача – скорректировать и то, и другое, выстроить систему и достучаться до него. Важно понять, что токсичные звездой не рождаются, ею становятся, и менеджмент играет большую роль в этом превращении. Культура, где не уважают людей, но боготворят показатели, почти гарантированно вырастет блестящие результаты и токсичных исполнителей. Однако, если с первого дня давать понять, что поведение так же важно, как и личные результаты, шансы вырастить настоящую звезду, без кавычек, высокопроизводительного, лояльного и командного сотрудника, существенно увеличиваются. Больше всего проблем создает зависимость компании от звезды. Если только один человек владеет уникальными знаниями и навыками, если на нем все держится, он легко становится незаменимым работником, который может превратиться в террориста. Звезда очень часто начинает использовать свое положение. Понимая, что его не на кого заменить, человек выдвигает свои требования. Повышение зарплаты, гибкий график, бонусы, апельсиновый фреш по утрам и личный массажист. Руководителю приходится буквально танцевать вокруг звезды, чтобы удержать ее. И это расстраивает остальных сотрудников – видящих явную несправедливость. Реальные истории из компаний. История первая. Звезда или разрушитель. Я работаю руководителем отдела продаж. Семь лет назад ко мне в команду пришел Дмитрий. Умный, харизматичный, взрослый парень, 34 года. Опыта в продажах у него не было. Он долгое время работал HR-менеджером, решил сменить сферу деятельности. И не прогадал. Активные продажи на холодных звонках оказались действительно его стихией. Долгое время с ним не возникало никаких проблем. Он работал как проклятый, не брал отпусков, делал по сотни звонков в день, совершал рекордные сделки. Мы нарадоваться не могли. Через пять лет начались первые звоночки. Звездная болезнь в легкой форме. Я не считал это серьезным, давал ему определенные поблажки прощал опоздание и так далее, потому что он шикарно продавал. Потом добавилась определенная токсичность. Он стал говорить, что дальше рост продаж невозможен, так как модель неправильная, а сам продукт оставляет желать лучшего, поскольку не закрывает потребности клиентов. Надо отдать Дмитрию должное. Озвучивал он это не в кулуарах, а в лицо и мне, и собственникам. Но, конечно, его слова не остались без внимания и нашли отклик у других менеджеров. Теперь можно было легко объяснять невысокие продажи. Уж если Дмитрий со своими рекордными результатами утверждает, что все плохо и достижения происходят не благодаря, а вопреки, то им, простым смертным, сам Бог велел. Дело принимало серьезный оборот. На еженедельных совещаниях, где присутствовали все сотрудники компании, Дмитрий всегда долго и красочно рассказывал, что никакого роста ждать не стоит. Это действовало отрицательно, некоторые новички, послушав старожила, увольнялись. Я несколько раз пытался с ним говорить, говорили и собственники бизнеса, у Дмитрия всегда находились весомые аргументы. И что было делать? Продажи у него стабильно хорошие, на рынке труда таких менеджеров кот наплакал, но нужно что-то предпринимать. Я решил подойти к делу с другой стороны, изучить претензии Дмитрия объективно и в первую очередь я убедил собственников заказать аудит отдела продаж у одной известной компании. Результат впечатлил. Во многом Дмитрий оказался прав. Продукт действительно не закрывал и половины потребностей клиентов. Сама же модель продаж, примитивные холодные звонки всем подряд, отклика в сердцах менеджеров, тем более новичков, не вызывала. Маркетинга вообще не было. Мы начали действовать. Заказали маркетинговую компанию, стали получать лиды. Настроение в отделе продаж улучшилось. Поговорили с Дмитрием, признали, что в его словах нашли много полезного. Спросили, что еще он мог бы посоветовать. И отправили его в выездную школу менеджерского братства на курс управления продажами через управленцев «Собственник и продажи». Там работали такие ведущие практики, как Иван Полянинов и Андрей Федоров. Все это проходило в Архизе. Стоило компании недешево, и я поручился перед собственниками, что задумка окупится. Вернулся Дмитрий другим человеком. Позитивным, жизнерадостным, с кучей идей. Но тут же сказал, что должность менеджера он перерос, и ему нужно идти дальше. Собственники в панике, я чуть виноватым не оказался. В итоге нашли выход, создали еще один отдел продаж. Дмитрию предложили вести его самостоятельно, а также подбирать и обучать людей. Пока все у него получается отлично. Этому отделу еще нет и трех месяцев, а в нем уже работают три менеджера, причем довольно успешно. Сам Дмитрий увлечен новой ролью, но личные продажи пока не бросает. Говорит, вот будут менеджеры продавать так, чтобы план постоянно выполнялся. Тогда я стану только руководить. Мораль такая. Если у вас появился звездный, но токсичный сотрудник, не спешите его увольнять, особенно если это продажи. Разберитесь, почему возникла его токсичность. Возможно, он во многом прав, и пора принимать меры. Обязательно выясните, что способно вывести его из токсичности, чего он хочет, и постарайтесь удовлетворить эту потребность. Разумеется, все должно быть в интересах организации. С уважением, Дмитрий обедарович Панасенко руководитель отдела продаж. История вторая. Синдром единственного эксперта. Хочу поделиться с вами своими управленческими наработками. Однажды ко мне в подчинение попал менеджер, который пять лет работал в компании. Много чего повидал, имел особенный статус и выполнял поставленные задачи по своему усмотрению. Когда я начала выяснять причины плохой исполнительской дисциплины и получила от него обратную связь, выяснилось, что у менеджера масса важнейших задач, которые никто, кроме него, в организации делать не может, так как не обладает ни опытом, ни знаниями. Он был всецело поглощен этими задачами, а между тем ему за них совершенно не доплачивали, и он, так сказать, работал в общей системе мотивации, но на более сложном участке не могла бы я, в свою очередь, согласовать ему постоянную премию в размере 30% зарплаты. Естественно, как руководитель, я решила, что нужно поддержать такого ценного сотрудника. Я начала хождение по директорату с целью доказать его уникальность. А подчиненный, как водится, спрашивал меня о результате. Я получала от начальства отказ, пыхтела, краснела, оправдывалась перед ним. Он вздыхал, Пожимал плечами и продолжал игнорировать мои задачи. Через какое-то время я начала понимать, что мной просто манипулируют. И при очередном разговоре сказала, что не могу согласовать ему премию, зато могу распределить нагрузку между другими менеджерами. «Что там у тебя, ЭЦП?» «Хорошо, отныне электронный документооборот передаю под ответственность Ване». Пусть он документы с клиентами подписывает, чтобы тебе легче стало. Что еще? Тендерные клиенты? Отлично. Их передадим Алексею и Антону, чтобы они друг друга страховали. Ах да, забыла про экспортных клиентов. Отныне экспортных клиентов вести будут три менеджера. Ты, Александр и Максим. Ты ведь болеешь часто, а документы для таможни заполнять необходимо точно в срок. Так безопаснее будет. Ну, сказала я. «Остались ли у тебя еще какие-нибудь уникальные задачи, за которые нужно доплачивать?» «Нет», — ответил менеджер, потерявший свой особый статус. «Отлично. Теперь ты работаешь со всеми в равных условиях, а значит, и доплачивать тебе не за что». Так и закончилась его славная история о собственной исключительности, и началась моя история о регулярном менеджменте, инструментах влияния, власти и мотивации. Наталья Самойлова, Санкт-Петербург. История третья. Когда в команде появляется Месси. Наш отдел занимается проектами внедрения 1С. Его сотрудники – аналитики, которые действуют в командах с остальными аналитиками, разработчиками и руководителями проектов. Одному человеку практически нереально выполнить проект самостоятельно, поэтому наша деятельность изначально подразумевает совместную работу. Соседний отдел аналитиков, отвечавший за другую функциональную область, возглавила сотрудница Арина, у которой имелись опыт работы бухгалтером, аудитором, налоговым контролёром и множество всевозможных сертификатов по бухгалтерскому учету, налоговому учету и МСФО. Она была действительно хорошим теоретиком и практиком, а КПД ее работы оказался очень высоким по сравнению с результатами коллег. Портил все только один нюанс. Арина требовала от сотрудников полного соответствия ее уровню. Она считала, что каждый должен работать в таком же темпе, с теми же качеством и точностью, не допуская ни малейшей ошибки. При этом Арина нередко использовала острые формулировки, резкие фразы, которые обижали коллег, поэтому люди из-за ее токсичности начали уходить. Да и сама она испытывала все большее разочарование. Что можно было сделать в ситуации, когда сотрудники не хотели работать с Ариной? Ведь проблема заключалась даже не в том, что они не дотягивали до требуемого уровня, а в том, что никто не хотел над Ариной вставать, да и она бы не восприняла в качестве руководителя того, кто в ее глазах не доказал собственную компетентность и продолжала бы подъедать и его, и остальных коллег. Первым шагом стало объединение двух отделов, моего и Арины. Что я почувствовал в тот момент? Вот здесь и далее мне поможет аналогия с футболом, который я люблю настолько, что иногда ассоциирую себя с тренером, а отдел – с командой игроков. Что бы вы чувствовали, если бы ваша команда одерживала одну победу за другой, имела сбалансированный состав, каждый год росла и достигала новых целей, а потом менеджер клуба объявил бы «К нам приходит Месси» или «Роналду», смотря кто больше нравится. Нет, с одной стороны, конечно, это явное усиление. Добавляются новые компетенции, можно варьировать состав команды и перенимать огромный опыт. Однако вместе с тем приходит и токсичность такой звезды, способная подорвать дух остальных игроков, а также довести менее сильного и морально устойчивого коллегу до скамейки запасных, или, чего хуже, трансфера в другую команду. Поэтому вторым шагом стала личная беседа с Ариной мы проанализировали сложившуюся ситуацию и решили что будем разговаривать систематически один раз в месяц здесь на мой взгляд важно было отметить что я вижу в ней много плюсов и небольшое количество минусов их мало но с ними все же необходимо разобраться ведь ни один проект она не сможет выполнить самостоятельно помня о стратегии тренеров работающих с месси и роналду я понимал что Арине Также нужно давать определенную свободу творчества и некоторые вольности, чтобы процесс сыгранности протекал плавно. Во-первых, я шел ей навстречу в вопросах отпрашивания с еженедельных планерок. Раньше в отделе Арины этого вообще не было, а я регулярно собирал своих ребят на час, чтобы узнать у кого что интересного на проектах. Да и просто не забыть, как кто выглядит, ведь формат работы преимущественно удаленный. Также я решил не ставить ей планы по сертификации, поскольку Арина и без них имела очень сильное внутреннее резюме для клиента. Во-вторых, я начал помогать там, где у Арины явно были минусы, показывал отдельные тонкости функционала 1С, редактировал ее письма и тексты, отмечая точки роста. Понимаю, что это может выглядеть как нонсенс для руководителя, но в подобные моменты я воспринимаю себя тренером, который берет игрока за руку и водит его по полю, объясняя, что делать. Так я завоевывал в глазах Арины авторитет, при этом деликатно указывая на особенности коммуникации с коллективом и воздействия на него, буквально следовал поговорке ⁇ Вода камень точит ⁇ Между тем работа на проектах не останавливалась, конфликты возникали часто, причем иногда даже с клиентами. В один такой случай мы созвонились с Ариной, и она в первый раз за три месяца совместной работы повысила на меня голос. Памятуя о том, что сильные уважают силу, я вынужден был впервые в качестве руководителя повысить голос в ответ, после чего она сразу успокоилась. Далее я рассказал ей, как важно не допускать конфликтов с клиентами и что есть красные линии, которые переходить нельзя. Таким образом, я дал Арине понять, мы ценим ее как крутого специалиста, однако мысль о расставании вполне возможна, хотя нам очень бы не хотелось этого допускать. Я рисовал ей светлое будущее, подчеркивая уровень лояльности здесь и одновременно отмечая, что в других компаниях не каждый руководитель стерпел бы подобное поведение, что, в общем, было недалеко от истины. Все вышеперечисленное относилось только к личностному росту, но требовался еще и внешний фактор, который помог бы полностью решить проблему. Таким фактором стал грамотный подбор игроков, с которыми могла сработаться Арина. Обязательные условия – отсутствие звездности, желание приносить пользу и способность видеть в Арининой коммуникации содержание, а не форму. При этом каждому коллеге достаточно было просто хорошо выполнять свою работу и не нарушать границы Арины, позволяя ей забивать голы и вовремя отдавая пасы. И не важно, сколько голов мы пропустим, если забьем больше. Когда на этом пути у Арины появились первые успехи, она стала обращать меньше внимания на промахи команды и поняла, что возможность проявить себя дают ей именно коллеги, в каждую нашу ежемесячную встречу я указывал на важные нюансы, и в какой-то момент Арина, осознав, что ребята намного и идут при работе с ней, заметно смягчилась. Сейчас Арина посещает планерки, на которых показывает своего бультерьера в камеру, почему-то мы не сомневались, что она выберет именно такую породу, а также делится интересными фактами из жизни или рабочей практики. Коллеги с удовольствием обращаются к ней за советом, а она более терпимо относится к темпу работы или недочетам окружающих. Очень часто в моменты чьих-то ошибок или непониманий у нее проскакивают небольшие шутки. Естественной реакцией вместо негатива стал философский юмор. Проекты и кубки не завоевать в одиночку. У меня не было серебряной пули от токсичности неожиданной звезды поэтому пришлось разработать действенный комплекс мероприятий, о котором я рассказал выше. Постскриптум. А вот что будет, если в команду к Месси придет еще и Роналду, я пока не знаю. Илья Дьячков, руководитель отдела автоматизации управления финансов и регламентированного учета. Москва. История четвертая. «Золотой яд». В отделе продаж ее называли «королевой льда». Ангелина знала себе цену, и эта цена была высокой. Никто не смог бы упрекнуть ее в недостаточной эффективности. Показатели Ангелины стабильно держались в топе. 300 активных компаний, безупречная клиентоориентированность, умение обернуть даже сложного клиента в теплый шарм. Ее голос был мягким, уверенным, словно специально созданным для того, чтобы закрывать сделки. Но за фасадом успеха пряталось нечто иное. Она умела пользоваться своей значимостью, точнее, манипулировать с ее помощью. Ангелина произносила в лицо одно, а за спиной другое. Вбрасывала язвительные шуточки, запускала разговоры, а ты заметила, как... дробила коллектив не словом, но интонацией. Она будто заявляла, я не часть этого механизма, я двигатель, а вы винтики. Руководителю отдела продаж тогда было 25. Молодая, харизматичная, амбициозная. Казалось бы, у них с Ангелиной могло найтись много общего, кроме одного — уважение к правилам игры. Ангелина эти правила хотела менять под себя. Кульминация наступила Внезапно. В понедельник утром одна из новых сотрудниц, скромная толковая девушка по имени Айна, в слезах вышла из переговорной. Она сказала, что я здесь надолго не задержусь, потому что в этой команде звезда уже есть. Это был не первый случай. Но именно в тот момент стало ясно. Пора действовать. И тогда родился план. Не увольнение. Урок. В среду на общем собрании объявили инициативу, внутреннюю программу наставничества. Каждый сильный менеджер берет в напарники нового сотрудника и становится ответственным за его адаптацию, обучение, рост. Подведение итогов еженедельно. По итогам месяца премия, но не за продажи, а за командный вклад. Ангелина получила в пару Айну. Сперва она пришла в ярость, после начался холодный саботаж. Она опаздывала на встречи с Айной, игнорировала чаты, давала задания в духе «посмотри в интернете, как это делается». Но через две недели произошел первый перелом. Айна привела клиента по старой базе Ангелины. «Ты что, правда, воспользовалась моей таблицей?» «Ну, вы же дали доступ и сказали «учись». Я училась». Именно тогда Ангелина впервые по-настоящему посмотрела на Айну. Увидела не угрозу, не отражение, а себя. Прежнюю себя. До того, как в ней поселилась гордыня. К концу месяца они уже смеялись вместе в переговорной. Айна не стала ее подругой, но стала зеркалом, которое Ангелина приняла. Она впервые осознала, чтобы заслужить уважение внутри команды требуется не меньше искусства, чем для умения продать контракт на 5 миллионов. Прошел год. В отделе продаж многое изменилось. Планы выросли, процессы стали четче, а коллектив крепче. Молодая Айна, когда-то зажатая и застенчивая, превратилась в уверенного менеджера. Ее результаты еще не достигли показателей Ангелины, но не в этом была суть. Ее любили. К ней тянулись. Она стала той, к кому шли за советом, кому доверяли даже сложные клиенты. Ангелина это видела и впервые испытала чувство, которое всегда игнорировала. Ревность. Ее больше не называли единственной звездой. Ангелина потеряла статус исключительности, столь ценной для нее. А хуже всего, все случилось не из-за ошибки, а из-за другой женщины, воспитанной в ее тени. В какой-то момент Ангелина снова начала колоть. Не в лоб, а из-под тяжка. «У кого тут методика холодных звонков Айны?» «Ой, снова тишина». «Ну, если клиенты сами приходят, можно и не напрягаться, правда?» Это заметили. Но теперь уже не начальство, а сама Айна. В один из вечеров, когда офис почти опустел, Она подошла к Ангелине и, не с упреком, а с искренностью, сказала, «Знаете, я помню, как вы когда-то меня унижали, но потом вы же и научили меня быть сильной. Не отнимайте у себя то лучшее, что тогда родилось. Вы мой учитель, а сейчас ведете себя так, будто все забыли». Слова были как пощёчина, без крика, без агрессии, но с огромным весом. На следующий день Ангелина пришла на собрание с предложением. Она хочет запустить внутренний курс продажи с человеческим лицом. Будет обучать новичков в паре сайной. Потому что мы умеем по-разному. И в этом сила команды. Управленческий вывод номер один. Некоторые сотрудники, как яд в золотом флаконе. Красиво, дорого, эффективно и при этом опасно. Но их не обязательно выливать, иногда достаточно поменять рецептуру среды, в которой они находятся. Что помогает? Первое. Принцип не ломать, а вовлекать. Дать возможность проявить себя там, где нужна зрелость, не эго. Второе. Перенос фокуса от индивидуального успеха к командному результату. Третье. Создание микросреды развития. Неформальное лидерство проверяется в роли наставника. Мораль. Истинная зрелость лидера не в умении продавать, а в умении вдохновлять. Даже токсичные звезды способны светить иначе, если перенаправить их энергию в тепло, а не в ожог. Управленческий вывод номер два. Даже если сотрудник прошел путь от токсичности к зрелости, это не финал. Его новая позиция может вскрыть старые проблемы. Лидер должен сопровождать этот рост до конца, давая не только вызовы, но и поддержку. Что помогает? Первое. Создание горизонтали вместо иерархии. Совместные проекты бывших учеников и звезд развивают культуру обмена, а не конкуренции. Второе. Смелая обратная связь снизу вверх если атмосфера безопасна, подчиненный способен оздоровить даже поведение лидера третье движение от признания к передаче лидерства тот кто был номером один может обрести настоящее уважение только научившись делиться светом мораль истинное лидерство не в том, чтобы всегда быть первым, а в том чтобы однажды уступить сцену и остаться человеком имени которого все равно аплодируют. Виктория Новаковская, управленец с ретроспективой, компания «Дваги Салматы», «Шимкент», «Павлодар», «Кастанай». История пятая. Мечта в кредит. Бразды правления в довольно-таки крупной региональной сети розничных магазинов с товарами для ремонта и быта перешли ко мне в 21 год. Минимальное обучение на старте не могло подготовить к потоку проблем, с которыми пришлось столкнуться в работе с персоналом. Забегая вперед, отмечу, что достигать успехов здесь помогают два принципа. Первый – конструктивный диалог может решить до 95% проблем с коллегами. Второй – нужно делать необходимое, даже когда не хочется. Истории тогда случалось немало. Одна из запомнившихся ситуаций касалась двух сотрудников, негативные настроения которых заметно сказывались на атмосфере в команде и на результатах. Первой из этих сотрудников была очень заряженная девушка, которая прежде получала довольно низкую зарплату в другой компании. Придя сюда, она поняла, что у нас можно хорошо зарабатывать, почти сразу выбилась в лидеры и вошла в число лучших по уровню в сети. Второй – Парень, типичный середнячок, которого вполне устраивал доход. Когда их настрой заметно ухудшился, а обычные разговоры перестали помогать, я начал думать, как решить проблему иначе. Причиной негатива оказалось классическое выгорание. Кроме того, девушка-звезда достигла потолка, как эмоционального, так и финансового, и ничто новое уже не приносило ей радости. В середнячок же закрыл личный минимум по доходу, а чтобы двигаться дальше, он должен был догнать торпед продажников. Это казалось ему нереальным. Вслед за настроением падали и продажи сотрудников. Решение я выбрал не самое быстрое, но с прицелом на будущее для остальных коллег. Поскольку, работая в магазине, я практиковал постоянные беседы тет-а-тет -тет по KPI и делам в целом, с этими ребятами тоже начал проводить такие разговоры. Мы порой выходили вместе на улицу и воздухом подышать, и обстановку сменить, и обсудить автомобили на парковке. У обоих сотрудников не было своих машин, но имелись права, так что я начал тихонько на это давить. Кредиты доступные, автомобили классные, к тому же дают определенную свободу а на парковке торгового центра то и дело попадались именно такие модели, которые им нравились. Я ни разу открыто не предложил кому-либо из них взять машину. Но за два месяца оба сотрудника решились на покупку, и это вернуло им вкус к работе. Девушка снова превратилась в лидера продаж, хотя и была не самой удобной в управлении, но это уже другая история, а парень поставил перед собой цель стать директором магазина. Через некоторое время он своей цели достиг. Постскриптум. Сотрудники от банков не пострадали, кредиты выплатили, а машины им приносили в основном удовольствие. Альберт Газинурович Галеев. Международные исследования и опыт. Я много раз слышал мнение «лучше пусть звезда уйдет, чем коллектив будет страдать» однако на практике это не всегда выгодно, что подтверждают пять историй, приведенных ранее. Недавнее исследование Gallup, в котором участвовали тысячи менеджеров, показало, что разница между великими и рядовыми лидерами заключается в способности управлять трудными звездными исполнителями. Отличный руководитель способен сохранить самого ценного игрока и нейтрализовать негатив – значит, надо просто учиться обращаться со звездами, а не только бояться их. Ну а если на токсичного звездного сотрудника начальник не обращает внимания, то возникает целый букет из проблем. Первое. Падение морального духа и вовлеченности. Сотрудники, регулярно подвергающиеся грубости или унижениям, теряют мотивацию. Исследования Гарвардского университета показывают, что почти половина людей, которые столкнулись с токсичным отношением, перестают прилагать усилия и проводят меньше времени на работе. Они эмоционально отстраняются, делают все на автопилоте, лишь бы не взаимодействовать с обидчиком. По оценкам Гарвардской школы бизнеса, 78% сотрудников признаются, что их приверженность организации падает из-за поведения токсичных коллег. То есть звезда-агрессор буквально вытягивает душу из команды. Исчезают желание стараться, гордость за работу и доверие к компании. Вторая Снижение производительности и качества работы. Там, где правят страх и конфликт, страдает эффективность. Вместо сотрудничества – соревнования, вместо обмена идеями – замалчивания проблем. По некоторым оценкам, 66% сотрудников отмечают падение собственной продуктивности в присутствии токсичного коллеги. Многие избегают взаимодействия со звездой, информация перестает свободно течь, ошибки скрываются – в итоге даже объективно сильные игроки начинают работать хуже, чем могли бы. Качество труда снижается, например, на совещании люди боятся возразить токсичному лидеру, и группа принимает решения, далекие от оптимальных. Инновации также страдают. В атмосфере негатива и недоверия никто не спешит предлагать новые идеи или экспериментировать. Третье. Рост текучести кадров. Одно из самых тяжелых последствий – хорошие специалисты начинают уходить. Немногие готовы долго терпеть отравленную атмосферу, даже ради высокой зарплаты или интересного проекта. Согласно исследованию МакКинзи, токсичное поведение в коллективе – главный предиктор выгорания и намерения уволиться. Люди уходят не столько из-за денег, сколько из-за культуры. Авторы огромного исследования из школы менеджмента Слоуна при Массачусетском технологическом институте проанализировали 34 миллиона онлайн-профилей сотрудников в США и выяснили, что токсичная культура становится причиной увольнений в 10 раз чаще, чем недостойный уровень зарплаты. Компания, которая закрывает глаза на выходке звездного грубияна, рискует потерять целую плеяду добросовестных работников. Более того, за стенами компании начинает гулять дурная слава. Потенциальные новички, услышав о ядовитом климате, обходят такой коллектив стороной. Репутационные потери осложняют наем талантов в будущем. Таким образом, один токсичный ас фактически выжигает команду вокруг себя. Четвертое. Прямые финансовые убытки. Несмотря на выдающиеся показатели отдельной звезды, общий вклад в бизнес при подобных условиях может оказаться отрицательным. Гарвардская школа бизнеса провела масштабные исследования, затронувшие 60 тысяч сотрудников, и выяснила любопытную вещь. Суперзвезда приносит компании около 5300 долларов выгоды а отказ от найма токсичного работника или быстрое увольнение такого экономит приблизительно 12 500 долларов. Проще говоря, удалить звездного сотрудника вдвое выгоднее, чем сохранять его. Это происходит потому, что последствия токсичности выливаются в огромные затраты. Наем и обучение новых людей взамен ушедших – потери продуктивности, трата времени менеджеров на урегулирование конфликтов, также возможны и юридические риски. Цена хамства порой исчисляется миллионами, если учитывать все косвенные эффекты. Компания, которая терпит блестящего негодяя, в перспективе платит сполна и чаще всего теряет больше, чем получает от его выдающихся результатов. В российской практике тоже признают риск звездности. Эксперты медиа Russian Business отмечают, что компании зачастую сами выращивают монстров, позволяя им слишком многое. Вернуть ситуацию под контроль сложно. Прямое подавление сталкивает звезду в глухую оборону, а ее окружение уже демотивировано. Поэтому сейчас делают упор на правильную профилактику и коммуникацию. Специалисты рекомендуют с самого начала выстраивать отношения так, чтобы ценность звездного сотрудника признавалась, но не ставила его выше правил. Нам же нужно быть честными до конца, и прежде чем попрощаться с таким сотрудником, сказать себе «Я, как руководитель этого человека, сделал все, что мог». Поэтому будем искать подход к звездному подчиненному – Баланс между уважением его таланта и поддержанием дисциплины – искусство, которому можно научиться. Что делать руководителю? Первое. Предотвращайте звездную болезнь еще на старте. Главное не допустить, чтобы у талантливого сотрудника появилось чувство вседозволенности. Для этого с самого начала важно держать баланс – Достижения нужно признавать и отмечать, но параллельно давать конструктивную критику. Звезде необходимо слышать не только «ты лучший», но и «в этом месте можно лучше». Такой тип обратной связи снижает риск зазнайства и формирует привычку к объективной оценке. Помогает и постановка новых амбициозных задач. Вызовы развивают и не дают застыть на пьедестале. Иногда полезно поручать часть рутинных обязанностей, чтобы сотрудник помнил, как устроена работа на всех уровнях. Делать это стоит тактично, увязывая с целями команды. Подобное должно восприниматься как вклад в общее дело, а не наказание. Второе. Уважайте талант и демонстрируйте признание. Первое правило – покажите звезде, что цените ее уникальные способности – не потакайте всем капризам, но обязательно уважайте. Разговаривайте на равных, спрашивайте мнение по ключевым вопросам, признавайте при всех заслуги. Идея Владимира Сергеевича позволила привлечь крупного клиента. Звезды часто предлагают нестандартные решения. Важно реагировать корректно. Даже если не примете идею, поблагодарите за инициативу. Когда звездный сотрудник чувствует уважение, он склонен лояльнее относиться к требованиям руководителя. Это психологический обмен. Вы признаете его ценность, он принимает вашу власть. Третье. Давайте звезде пространство для творчества, но четко обозначайте рамки. Худшее, что можно сделать, превратить яркого сотрудника в обычного исполнителя. Звездам важно иметь возможность самим выбирать способы решения задач, предлагать новшества, иногда работать по индивидуальному графику или в особых условиях. Такие уступки – не проявление слабости руководителя, а осознанная управленческая тактика. Однако свобода всегда должна сопровождаться ясными границами. Формула проста. Мы даем тебе автономию, но ожидаем от тебя x, y, z. Например, да, работая из дома, когда это нужно, но ежедневный отчет обязателен. Чтобы избежать двусмысленностей, фиксируйте договоренности письменно, в индивидуальном соглашении или хотя бы в рабочей переписке. Тогда сотрудник понимает, что свобода не равна вседозволенности, а руководитель сохраняет контроль над процессом. Четвертое. Проведите индивидуальную беседу на основе фактов. Если у сотрудника начинают проявляться звездные черты – высокомерие, игнорирование правил, резкие высказывания – не откладывайте разговор. Подготовьтесь заранее, соберите конкретные примеры поведения и их последствия. Отказ помочь новичку, срыв срока по отчету, некорректные комментарии в чате. На встрече спокойно покажите связь его действий с результатами команды и организации – Говорите не эмоциями, а фактами и цифрами. Вместо «ты всех раздражаешь» из-за задержки данных отдел потерял клиента, компания недополучила прибыль. Такая подача делает обратную связь объективной и лишает сотрудника аргументов о предвзятости. Очень важно обсуждать только рабочие моменты и влияние на результат. Тогда разговор воспринимается не как личная атака, а как профессиональный разбор. Пятое. Переводите звезду из режима «я» в режим «мы». Звездные сотрудники часто склонны к индивидуализму. Важно вовлечь их в командную игру и показать ценность коллективного успеха. Эффективный прием – доверить им роль наставника для новичков или менее успешных коллег. Подчеркните – это признание умений, знаний и лидерских качеств звезды. Формат поделись опытом «Помоги Алексею, ты же у нас лучший» работает как позитивное подкрепление. Включайте звезду и в процесс принятия решений. Как распределить задачи? Давай подумаем вместе. Чувствуя себя признанным лидером, такой сотрудник перестает сопротивляться руководителю и начинает действовать как союзник. Важно лишь контролировать баланс. Звезда должна помогать, а не подавлять коллег. Обычно, получив часть ответственности за команду, такие люди становятся более зрелыми и ответственными в отношениях с другими. Шестое. Устанавливайте единые правила и границы для всех. Даже если звезда получает определенные привилегии, каркас норм должен быть одинаковым. Это защищает команду от ощущения несправедливости и сохраняет управляемость. С самого начала проговорите. Есть вещи, обязательные для всех, независимо от заслуг. К ним относятся корпоративные ценности, такие как уважение к коллегам, базовые нормы, своевременная отчетность, недопустимость оскорблений, сохранение репутации компании. Чтобы убрать двусмысленности, правила можно зафиксировать письменно и сразу обозначить последствия нарушений, даже для звезды. Если кто-то, включая тебя, без уважительной причины срывает обещанные сроки перед клиентом, последует дисциплинарное взыскание. Главное не ограничиться словами. Один показательный случай применения санкций укрепляет дисциплину в глазах команды и дает понять звезде «многое можно, но не все». Седьмое. Демонстрируйте справедливость ко всем – Нельзя допускать ощущение, что звезда – любимчик руководителя. Важно публично отмечать вклад не только лидеров, но и обычных сотрудников, награждать всех по заслугам. Хваля звезду, подчеркивайте вклад других. Твоя идея сильная, а Коля отлично доработал детали, ценим вас обоих. Это снижает напряжение и показывает, что команда важнее индивидуальности. Полезно вовлекать самого талантливого сотрудника в признание успехов коллег. Например, при премировании попросите его поблагодарить команду или на совещании спросите, кто, на твой взгляд, еще хорошо справился. Это учит звезду делиться славой и формирует культуру взаимного уважения. Со временем атмосфера в коллективе выравнивается, звездный сотрудник остается лидером, но без зависти и токсичного обожания вокруг. Восьмое. Учитесь говорить «нет» запросам звезды дипломатично. Рано или поздно звезда попросит то, чего вы не можете дать. Например, повысить зарплату сверх всех грейдов или предоставить особую должность. Здесь главное отказать деликатно, не разрушив отношения. Советую такой формат. Признание плюс объяснение плюс альтернатива. Пример. «Феликс, ты проделал потрясающую работу». «Признание». «Я понимаю твое желание получить повышение». «К сожалению, прямо сейчас у компании нет возможности повысить оклад на 50%. Это несоразмерно нашей сетке». «Объяснение». «Давай вернемся к этому разговору через 6 месяцев и рассмотрим бонусную схему по итогам года». Я гарантирую, что ты получишь дополнительную компенсацию, если продолжишь в том же духе. Альтернатива. Таким образом, нет смягчается. Самое важное – не ломать уважительный тон. Звезда может поворчать, но оценит честность. Никогда не игнорируйте запросы такого сотрудника. Отсутствие реакции или резкий ответ зачастую провоцирует конфликт. Девятое. Развивайте звезду и бросайте ей новые вызовы. Чтобы талантливый сотрудник не застрял в состоянии самодовольства, важно постоянно предлагать новые сложные задачи. У звезды должна быть своя новая долина, проект, где он проявит себя в иной роли, например, как лидер команды или инициатор нового направления. Некоторым полезно давать неформальный статус заместителя или руководителя пилотного проекта, Так энергия уходит в дело, а не в капризы. Кроме того, сталкиваясь с новыми трудностями, звездный сотрудник понимает, что есть куда расти и становится сдержаннее в поведении. Главное – поддерживать, давать обучение, ресурсы и ощущение, что компания инвестирует в его развитие. В ответ звезда будет более лояльна и вовлечена. Десятое. Поручайте отрезвляющие задачи. Один из способов скорректировать звездную болезнь – поручить сотруднику сверхсложное задание, заведомо невыполнимое в одиночку. Столкнувшись с ограничениями, звезда понимает, что не всесильно, и возвращает себе реалистичную самооценку. Однако метод рискованный, провал может дорого обойтись бизнесу. Поэтому применять его стоит избирательно, на внутренних проектах, экспериментальных задачах, или инициативах, где последствия будут критичны скорее для самого сотрудника, чем для компании. Некоторые менеджеры считают этот прием слишком жестким и рекомендуют более мягкий вариант – включение звезды в команду равных. Тем не менее, правильно подобранная отрезвляющая задача способна вернуть мотивацию к развитию и снизить излишнюю самоуверенность. 11. Заменяйте одиночку со созвездием. Эффективный способ снизить звездность – окружить талантливого сотрудника другими сильными коллегами. Мы, например, однажды создали отдел, где продажами занимались только чемпионы года. Сразу пять или шесть человек с таким же руководителем. В команде равных звезда перестает быть единственным экспертом и учится работать в режиме здоровой конкуренции и взаимного уважения. Когда рядом есть люди того же уровня, сотрудник уже не может смотреть на остальных свысока. В глазах команды он больше не стоит особняком, а превращается в часть мощного отдела. Конечно, собрать созвездие непросто, но даже один новый сильный специалист способен разрушить ореол исключительности вокруг зазвездившегося коллеги. 12. Напоминайте звезде о командных и корпоративных ресурсах. Важно доносить до сотрудника. Его выдающиеся результаты обеспечены не только личными усилиями, но и поддержкой компании. Бренд, репутация фирмы, доступ к технологиям и оборудованию, помощь коллег – все это составляющие его успеха. Подчеркивайте, именно благодаря организации он смог раскрыться, стать заметным и получить свой звездный статус. Без ресурсов, инфраструктуры и поддержки команды его талант вряд ли засиял бы так ярко. Когда звезда понимает, что достижения возможны только в связке с общей системой, это дисциплинирует и мотивирует работать на благо всей компании. При правильной подаче акцент не обеспечивает личный вклад, а превращает звездность из повода для высокомерия в стимул оправдывать доверие и укреплять общее дело. Тринадцатое. Связывайте будущее звезды с компанией. Чтобы амбициозный сотрудник не искал постоянных лучших условий на стороне, важно показать ему перспективу внутри вашей организации. Обсуждайте карьерные треки, новые роли, участие в ключевых проектах и стратегических инициативах. Пусть звезда видит, что рост и самореализация возможны именно здесь. Хорошо работает формулировка «Мы готовы инвестировать в твое развитие, давать новые вызовы и ресурсы, но в обмен мы рассчитываем на твою лояльность и вклад в общие цели». Так звездный сотрудник поймет – Его будущее напрямую связано с успехом компании. Это создает долгосрочную мотивацию и снижает риск того, что личные амбиции начнут перевешивать интересы команды. 14. Используйте перевод на проектную основу. Если звезда – уникальный профессионал, но разрушает атмосферу внутри команды, можно предложить иной формат сотрудничества. Переведите его на контрактную или проектную работу. В этом случае человек остается партнером компании, приносит результат по конкретным задачам, но не влияет на ежедневную динамику коллектива. Такой шаг сохраняет доступ к ценному опыту и одновременно убирает токсичный фактор из внутренней среды. Звезда получает свободу работать автономно, без корпоративных ограничений, а компания – результат и управляемость команды. Это компромиссный вариант – Сотрудник не теряется окончательно, но перестает мешать развитию остальных. Бывают случаи, когда, несмотря на все усилия, такой подчиненный продолжает разрушительно влиять на коллектив, конфликтует, игнорирует правила. Что делать? Иногда человек, каким бы талантливым он ни был, приносит больше вреда, чем пользы. Если коллектив демотивирован, уходят люди, страдает культура, возможно, звезду стоит отпустить. Тем более, если она превратилась в террориста и сама постоянно грозится уйти, шантажируя вас. Не должна вся компания ходить на цыпочках вокруг одного. Это не здорово. Опыт показывает, что иногда лучшее решение – попрощаться с сотрудником без сожалений. Часто на место ушедшей иконы выдвигается новый лидер из внутренних резервов, и он способен засиять не хуже. Это ключевая мысль. Устойчивость создает не ставка на одного-двух незаменимых гениев, а культура, где каждый сотрудник получает шанс проявить сильные стороны и зажечься для общих целей. К тому же уход звезды – сигнал остальным, что никто не стоит атмосферы в коллективе и ценностей компании. Но все-таки подумайте, что чувствуют сами звезды. Парадоксально, но многие из них тоже испытывают стресс. Высокие ожидания давят. Стоит раз схалтурить, и уже можно потерять статус. Отсюда нервозность, иногда агрессия, через которую такие сотрудники защищают свою самооценку. Звезды склонны к выгоранию, потому что постоянно находиться на вершине тяжело. Да, и в очередной раз напоминаю, что увольнение — это крайняя мера». В большинстве случаев при грамотном управлении звездные сотрудники превращаются в мощный двигатель команды. Они могут стать вашими союзниками, носителями культуры достижения. Многие топ-менеджеры, вчерашние звезды, которых научили работать в команде, а компания, где умеют правильно растить звезд, только выигрывает. Ну, а если вдруг вы сами токсичная звезда, то, конечно же, начните с себя. Если вам нужен дополнительный материал к этой главе, а именно памятка «Как защитить команду от токсичной звезды», напишите письмо на почту sp 2 с темой «Звезды» и получите ответным письмом дополнительный материал.